Глава 9. Талант с осложнением. Таня и не собиралась задерживаться на работе, а пришлось. «Костя, я никуда не уйду, слышишь? Ты все равно будешь со мной». «Уходи немедленно. Что ты тут устраиваешь?» Голос Константина был откровенно сердитым. «Уходи, и чтобы я тебя больше не видел». «А если не уйду, то что?» Девица явно издевалась. Все это действие происходило прямо под дверью Таниного кабинета, и она машинально притормозила. Скандалы не любила ужасно, а там явно происходило глобальное выяснение отношений. Жалко, костика, вот же влип, думала Таня, положив руку на дверную ручку. Только как ему помочь? Да никак. Таня, ну где ты? Норуш вынырнула из-за шкафа, а потом сердито притопнула передней правой лапкой. «Да что же такое-то, а? Стоило только немного отвлечься от дел, поболтать по душам с рухой. как тут ты это приползла, пиявища подколодная, приползла и давай хулиганить на моей территории. Ну ладно же, будет ей сейчас». Таня и спросить не успела, что собирается делать Шушана, как-то юркнула за шкаф и скрылась. А между тем скандал за дверью все больше набирал обороты. «Только посмей сейчас со мной не пойти. Я тебе такое устрою. Пожалеешь, что на свет родился!» — шипела Настя. «Змеюка какая-то!» — вздохнула Татьяна, порадовавшись, что сейчас в коридоре клиники нет посетителей. Правда, стоило только об этом подумать, как в коридоре послышался какой-то шум, и голос Насти произнес что-то вроде «Ой, это вы меня? Правда? С вами идти? Конечно, конечно! Я сейчас!» А потом уже совсем другим тоном, явно обращаясь к Константину «А ты вообще про меня забудь!» «Да с радостью!» — выдохнул Костя. Татьяна громко потопала у двери, чтобы не ставить коллегу в неловкое положение, и вышла в коридор. уставившись в спину высокому плечистому типу с роскошным хвостом ярко-ярко-рыжих волос, который молча уводил из клиники бывшую Костину девицу. «Так, если это не Лёлик, то я тюлень», — подумала Татьяна, делая вид, что ничего не слышала и ничего не знает. Она, как ни в чем не бывало, попрощалась с Константином, устала привалившимся плечом к стене, Торопливо прошла мимо администратора Анны, которая изо всех сил пыталась ее притормозить и всласть посплетничать о восхитительном с ее точки зрения скандале. «Ань, извини, опаздываю!» Таня постучала указательным пальцем по запястью, показывая, что очень торопится, и умчалась из клиники. Перед ней в подворотне, ведущей из дворика на улицу, шла эта странная пара — рыжеволосый Лелик и Настя. «Интересно, как он ее из клиники увел и куда теперь денет?» Таня была абсолютно уверена, что Лелика послала Рууха по наущению Норуши. Когда до выхода из подворотни оставался последний шаг, Лёлик развернул к себе девушку, все так же молча посмотрел ей в глаза, а потом кивнул в сторону улицы. «Да-да, я пошла», — пробормотала Настя, послушно шагнув налево, и, влившись в людскую толпу, Алёлик, пожав плечами, шагнул направо, к дверям гостиницы. Там он приостановился и вопросительно возрился на Татьяну, вышедшую за ним из подворотни. в в в в в д д д, д домой Он приоткрыл гостиничную дверь, явно отпертую шушаной специально для них. «Да, спасибо». Таня кивнула ему и шагнула навстречу очень серьезным сторожам — гусиной стражи, как их окрестил Терентий. Тут следовало задержаться. Гуси, привыкнув к Тане и определив ее статус выше собственного, очень ревниво относились к знакам внимания. Погладила одного гуся по голове два раза, погладь два раза другого, иначе драка будет. После нескольких шумных и пуховыдирательных сражений, которые очень радовали запасливого Карбыша, Таня решила... что дешевле считать, сколько раз кого из гусей она погладила и как именно. Иначе они останутся без оперения. «Так, всем поровну. По справедливости?» — строго уточнила Таня. «Все довольны?» Гуси сдержанно гоготнули. Мол, маловато, конечно, лучше бы до ночи их начесывали. Но зато поровну, а следовательно, справедливо. «Лёлик?» Мальчик мой, ну как ты отделался от той невыносимой и невоспитанной особы? С лестницы второго этажа спускалась элегантная Регина Леонидовна в широкой темно-серой шелковой тунике с мелким светлым узором, в узких бриджах и удобных кожаных туфельках, то есть в своем домашнем наряде. Лёлик кивнул. Ты что ответить бабушке не можешь? Баба-баба-буля. Ну-ну-ну-ну-ну. то ты, ты, ты попрашиваешь, как, конечно, тот -от -от -от. Отделался, вот и умник. Регина ласково улыбнулась внуку, а потом лучезарно тане. Вот теперь-то вы видели и нашу проблему, и ее осложнение. Если бы Лека можно было лечить гипнозом или каким-то видом внушения, и вопросов бы не было, но. Но он у нас сам владеет даром морока, причем очень сильного и особого. молчаливого. Понимаете, ему и говорить не надо с объектом. Поэтому, увы-увы, но никакие воздействия на него не действуют». Таня как раз думала о том, как можно вылечить заикание у Лиса, и решила, что это может быть довольно просто. Вот прямо под рукой Крылана, которая легко может загипнотизировать даже змея. А тут нате вам. «Ну да, ну да». «И когда же это у нас все просто-то было, а?» — хмыкнула про себя Таня, а вслух произнесла. «Ой, как жаль! Я-то надеялась, что вам может помочь гипноз!» «Сама надеялась, если честно», — призналась Регина. «Более того, мы, когда наш лисик был еще маленьким щенком, пригласили специалиста из наших. И что бы вы думали? Лёлик заставил его ловить собственный хвост!» о он ба ба ба был грубияном гру гру гру гру гру насупились все метр восемьдесят пять сантиметров леликовой морочной харизмы да да и это конечно же был повод чтобы заставить его вернуться в детство аж на полдня а мы потом этого важного толстого и надутого типа детским питанием кормили он другой есть отказывался и тявкал в полнейшем расстройстве Таня не выдержала и рассмеялась. Очень уж ярко ей представился этакий важный грубиянистый лис, который требует лисищенячье питание. «Как я рада, что вы меня понимаете! Было бы ужасно трудно общаться со строго зашоренной особой. Знаете, есть такие?» Тут Регина втянула щеки, свела глаза на кончик носа и гнусаво заявила. «Какие все это глупости!» «Орлисы — это просто лесные животные, которые подчиняются инстинктам! Фр! В следующий момент напыщенное выражение слетело с нее, как упавшая маска. Рыжеволосая красавица Регина, задорно блестя глазами, цапнула Таню за локоть и потянула наверх. «Ну, пойдемте же скорее! Я там столько всего вкусного заказала! А вы все не шли и не шли!» «Ваш названный брат между нами и изумительно воспитанный молодой ворон изо всех сил держит кота, чтобы он не кидался на стол. Но силы у Врана не безграничны, в отличие от котовых». «Лёлик? Что? Ну что ты стоишь с такой мордой, словно все твои самые кошмарные подозрения разом подтвердились? Иди скорее, помоги Вранчику, а то мы останемся без деликатесов». Лёлик только покачал головой, словно говоря, что так он себе всё и представлял, и, перепрыгивая через три ступеньки, побежал наверх. «Это он от меня бежит», — шепнула Регина, склонившись к Таниному уху. «Уважает, аж приятно! Ладно, пока они там заняты оттягиванием кота от стола, мы с вами чуточку поболтаем, хорошо?» «Конечно, только я хотела спросить». куда Лелик услал ту неуемную и глупую девицу? Домой. Она пошла домой. Теперь она не сможет найти дорогу к этому месту, как бы ни старалась. Более того, она практически забыла, зачем ей был нужен этот несчастный, которого она изводила. Нет, она, конечно, вскоре найдет себе новую цель, но это характер такой, куда ж деваться. Таня облегченно выдохнула. «Спасибо вам большое. Костик такого обращения точно не заслужил». «Ну, хорошему-то человеку что ж не помочь?» — улыбнулась Регина. «Но теперь-то вы понимаете сложность нашего с Лёликом положения. Он сам может заморочить кого угодно, не говоря ни слова, а как только пытается говорить, сами слышали, что происходит». «Насколько я поняла, других таких лисов в роду не было». Таня успела почитать про заикание и знала, что в двух из трех случаев кто-то в семье уже был с такой особенностью. «Да у нас этого раньше не было ни у кого. Вообще-то, конечно, это зять виноват. Он начал учить Лёлика одновременно трем человеческим языкам. И это кроме лисьего и русского. Разумеется, детёныш стал путаться, какое слово, на каком языке он должен говорить. Стал притормаживать, задумываться». а требовал безукоризненных и быстрых ответов на вопросы учителей. Дошло до того, что моя дочь вызвала меня, но было уже поздно. Лёлик так боялся сказать что-то неправильно, что начал заикаться. И чем больше злился отец, тем хуже он говорил. Регина хищно прищурилась и продолжила. «Я, Лиса, простая, просто вызвала его мать, мою близкую подругу, и мы с ней приотлично начистили Олуху-Холку». правда, я еще и дочь поругала. Почему она не обратила внимания раньше? Почему не остановила мужа? Его методы хороши в работе, а вот с лисятами так нельзя. Короче, он быстро изменил свою точку зрения на воспитание гениального лисенка, но... Но было уже поздно. Конечно, он об этом пожалел. Жест правой руки ухоженной дамы показался Тане таким знакомым, что она не выдержала и спросила... «Простите, а вы, случайно, не Огнювка? «Ой, ну как же ты мне нравишься! Ничего, что я на «ты». Можно?» «Да, конечно». Таня немного растерялась от такой бурной реакции на свои слова. «А ты меня зови Региной или Рухой? Как тебе будет удобно?» «Ну так удачно, что я про тебя узнала!» — возликовала Регина. «Умница какая! Человека такая правильная, наша, да еще и наблюдательная!» «Да, милая, я Огневка. Знаю, что у людей это название и окраса, а вот у нас наименование дара. Тебе же ярно свой огонь показывала, да?» «Показывала. Она курицу жарила, потом на столе огонь расположила. Так красиво было! А еще ружье расплавила». «Она очень талантливая девочка», — одобрила Регина. Тебя вину повезло. А еще повезло нам, я уверена, что ты найдешь решение с Леликом». Знаешь, тут она поморщилась. Его невеста, в смысле бывшая невеста, очень и очень красивая лисичка. Правда, он сам ее нашел, я не подбирала. Но спорить мы не стали. Она из хорошей семьи, только легкомысленная слишком. Ну, молодая бывает. И ведь она же слышала, как он говорит, изначально была в курсе. Ну так зачем было его к себе приручать, влюблять, а потом так жестоко бросать? «Он очень переживает?» «Очень! Она на какой-то вечеринке прилистна!» Примечание автора. Аналог слова «прилюдно», применяемый в лисьем обиходе. «Во всеуслышанье спела эту забавную песенку. «Лёлик, солнце, я тебя люблю, но замуж не пойду!» А потом передразнила его заикание и заявила, что «за-за-за-за-замуж, за-за-за-за-за, не-не-не, вон не, -не, -не пойдет". «Ой, бедный!» Таня представила лёлика, которому в лицо, а может, и в лисью морду бросили такое. «Ещё бы! А потом мне позвонили его родители и сказали, что я должна срочно бросать свой курятник и приехать. Курятником эти смешные дети называют мою птицефабрику. Ой, ну это ладно, благо есть на кого оставить. Так что я решила, что уже лет тридцать не была в приличном, порядочном отпуске и имею на это полное право». Вот и приехала, как полагается, надолго. А тут лёлик никакой, то есть вообще никакущий. Он решил, что жизнь его закончена, что ничего хорошего в ней больше не будет. Впал в уныние, отчаяние, во что там еще впадают. Короче, во все подобное он впал разом и до дна. Вот ужас та! Таня приотлично знала, что животные, даже самые обычные, не особые, Могут впадать в глубокую депрессию, из которой подчас и не выходят. А тут такие необычные лисы, да еще с людскими уязвимостями. «Да, милая, ужас! Он и есть не хотел. Нет, голодовку не объявлял, конечно. Он разумный лисик. Но разве можно жить на одном яйце в день или впихнуть там чуть не насильно курином крылышке? Мы и так, и эдак. А он не хочу, и все. Сил нет поесть. Короче, надо было что-то встряхивающее». Точнее, даже пинающая. И вы решили избавить его от заикания. Именно. Да, раз та лиса оказалась такой дурой, что ошла я не хватает, то мы не станем ее возвращать. Регина нехорошо усмехнулась, и Таня сдержалась. Не стала спрашивать, а могла ли Руха это сделать? Как-то и без вопроса стало понятно, что могла, сообразила Татьяна. А раз возвращать не станем, то надо избавиться от заикания, воспрять и выбрать самую при самую лучшую лисичку. Так, чтобы та визгля хвост себе грызла, сообразив, что потеряла, — продолжила Регина. А Лёлик в это не верит. Не верит, конечно. Он вообще решил, что на него больше никто никогда не посмотрит. И счастье у него того. Тю-тю. Тютя какой-то. Сходу рассердилась Руха. «Ну вот, ты же видела, как я его к тебе привела, да?» «Видела», — старательно скрыла улыбку Таня. «И нечего такое лицо делать. Да, это было смешно», — фыркнула лисья бабуля. «Но он хоть говорить что-то начал, а то все больше молчал и страдал». «Мне его очень жалко, но я пока даже не знаю, с какой стороны приступать, чтобы ему помочь», — честно призналась Таня. «Да ты уже помогла». Он, когда сюда приехал от нервов, съел два бутерброда с колбасой. А мое сокровище, шушаночка, натравила на него кота. И тот так его заболтал, что Лелик еще и котлету потребил. «Вот уж что-что заболтать Терентий может», — рассмеялась Таня. «Так и прекрасно. Пусть забалтывает, пусть что угодно делает, только чтобы мой внук не топил себя в этом отчаянии. А заикание, знаешь...» Так получится. Главное это поставить цель, а дальше мы к ней прокопаемся хоть верхом, хоть низом, хоть по дуге, хоть с подпрыгом. Я-не-не-не-понял, и ку куку-куда вы, деде, делись? Возникла рыжая голова над перилами лестницы, которую таня с идеальной лиса бабушкой и наполовину не прошли. Баба-бабуля, я сососалиты, ты ты за-за-за-за. Закончила рассказывать о тебе. «Милый, да я и не начинала. Я просто уточняла у Танечки, какие мужчины ей нравятся. Ну как же так, такая красивая, славная и милая девушка. И не замужем. Мой талант Лисий свахи прямо-таки верещит от желания немедленно начать подбирать ей приличных кандидатов». Таня изумленно уставилась на подмигнувшую ей Регину, а сверху раздался мрачный и торжественный, как самая патетическая фуга баха голос Лёлика. во во во вот бе-бе-бе-бе-бедняга, бебе бежать-то ей не не, -не некуда ма ма мы ж в её до ду дом в пепе